Ух, Лихен шел в университет пешком, послушать лекции, съесть обед и вернуться домой. Вот в чем заключалась его университетская жизнь. В этом университете нет никакой романтики. На самом деле Лихен никогда не посещал ни собрания различных клубов, ни спортивные мероприятия, ни даже вечеринки. Он считал, что все эти вещи абсолютно лишние, а потому в какой-то мере... В его словах был смысл, но правда была и в другом. Именно университеты обеспечивали работой. Студенты уже со второго курса готовились к своей будущей трудовой деятельности, получая различные сертификаты и изучая языки. Они ходили на практики и получали опыт, стажируясь в крупных компаниях. Также студенты часто проходили стажировки и на государственной службе, куда было достаточно просто попасть. Похоже, мы учимся только для того, чтобы стать рабами правительства или крупных компаний, а эпоха нищеты становится все ближе и ближе. Но в мире все еще много земли. Инвестиции в землю. Поскольку на следующей неделе в университете должен был состояться фестиваль, все факультеты к нему усердно готовились. Первокурсники и вовсе выжили из ума, разведя чрезмерно бурную активность. Пожалуй, в эти дни... «Я вообще не буду ходить в университет и просто засяду в королевской дороге», – твердо решил Лихен. В то время как другие студенты думали о том, что получат приятные впечатления и незабываемые воспоминания, Лихен думал только о деньгах, которые сможет заработать за это время. Не так давно он начал зарабатывать достаточно внушительные суммы денег на продаже вещей через аукцион королевской дороги, а также откладывал Неплохие сбережения, полученные благодаря гонорарам от телестанций, которые транслировали его приключения. Хэн не мог не завидовать детям, которые просто родились богатыми и могли не работать. Даже смешная комедийная телепрограмма не могла у него вызвать такой улыбки, как потолстевший кошелек. «Привет, Хэн!» – поприветствовал его Пак Цун Джо. «Ты сегодня рано!» Я только что закончил задание, которым был занят все это время. В наши дни по одному только лицу можно было определить, кто мучается с непроходимым заданием, а кто все успешно завершил. И вот на лице Пака Сунджо засияла яркая улыбка. Он успешно прошел свое задание, связанное с профессией вора, которое считал самым эпохальным приключением в мире. «Хочешь услышать подробнее о моем задании?» «Ну, вот-вот должна начаться лекция. но ну, раз время еще есть, давай!» Все началось с простого поручения от гильдии воров. Затем меня попросили достать один серый плащ. Временами цепочка заданий может привести к тому, что простое поручение «найди-принеси» приводит к восьмикратному увеличению масштабности и сложности. И вот когда вор по имени Нит справился со своим заданием, О нем стали говорить жители всего региона Бансон. Его приключение получилось настолько масштабным, что слухи о ловком воре просочились даже в соседние королевства. Вы когда-нибудь слышали о воре Ниди? Если Джуюн найдет его, то обязательно прикончит. Да уж, у Джуюна был очень ценный магический артефакт, но кто-то его выкрал. Я слышал, что этот вор скрылся в подземелье. «Ага», От этого Нида много неприятностей. Но до меня дошли слухи, что в том подземелье он нашел что-то ценное и завладел этим. Поскольку это задание было получено от гильдии воров, то по его завершению Ниид получил много очков славы. А помимо этого ему достался эксклюзивный предмет – перламутровые перчатки. Ого! Могу только позавидовать! Это очень хороший предмет!» «Ничего, у тебя тоже персонаж высокого уровня». «У меня? Мне просто нужно работать, чтобы прокормить свою семью». Затем к ним подошла Сайюн и положила свою сумку возле Лихэна. Казалось, что это место было закреплено за ней, потому что это был единственным, где она сидела. «Доброе утро!» – поздоровался с ней Пан Цзю Джо. На что Сайюн ответила легким кивком. «Это ослепляющее». В то же время естественная красота. Какая же она элегантная! Кажется, она сегодня еще более привлекательна по сравнению с прошедшими днями. Пак Сун Джо почувствовал себя обновленным от одного ее простого приветствия. Тот факт, что Са знала его, уже сам по себе вызывал безграничное счастье. Для большинства людей возможность каждый день на протяжении года получать коробочки с ланчем и проводить время в компании такой милой девушки стал бы самым счастливым воспоминанием в их жизни. Но для Лихена вчерашний рисовый омлет с беконом был слегка безвкусным. Просто я поздно проснулась, и у меня не было времени, чтобы приготовить его как следует. Сегодня отварная картошка с морепродуктами. Что скажешь? «О, да это вкуснятина!» Студенты, которые сидели позади них и были свидетелями этой простой болтовни, не прекращали перешёптываться. Может, в чём-то Лихена и можно было назвать лучшим студентом, но при этом ему явно всё равно завидовали, а иногда даже ненавидели. Началась лекция, и в аудиторию вошёл один из ассистентов. «Так-так, сегодня ваш профессор слегка задерживается». «Значит, занятия отменяются?» «Ничего не отменяются. Академический календарь требует, чтобы занятие было проведено, поэтому вам придется подождать всего 40 минут». И Хэн совершенно не любил учиться. Но что еще больше не любил, так это то, когда время, проведенное в университете, было потрачено впустую. Это было вовсе не похоже на ту ситуацию, когда из-за опоздавшего поезда вы получаете компенсацию – Когда занятия отменяются или заканчиваются раньше положенного, то плата за учебу совершенно не возмещается. Это неразумная устаревшая система. Вот такие ситуации показывают, насколько компромпированная система образования. Это как рыть колодец, пытаясь найти подземные воды, только для того, чтобы увидеть, что их там никогда и не было. Из всех студентов претензии в отношении университета можно было услышать исключительно из уст -Лихена. «Может, тогда послушаем истории Версальского континента?» «А?» – предложил кто-то из студентов. «Да!» – закричали остальные и включили большой плоский телевизор, установленный на стене кафедры. Очевидно, программа только началась, и Синхемин с О'Джуваном рассказывали о произошедших событиях. «Дорогие телезрители, сегодня у нас есть много о чём вам рассказать. С чего начнём, вам «Да, начнём, пожалуй, с самого интересного. Сейчас мы покажем видеоролик сражения с участием Бадерея. Это первый этап его задания». Глаза студентам засветились от предвкушения. о -хо, хо Мы увидим самого Бадерея!» Последний раз, когда он сражался с армией Королевства Каламор, то видео битвы было настоящим хитом. Он лучший игрок всего континента, это бесспорный факт. Да, чего еще ожидать от правителя Королевства Хейвен и или Дегер Дегермес? Не было привлечениям сказать, что войска, подчиненные Бадырею, были лучшими в своем роде, а большинство других игроков его боялись и уважали. Я думаю, что многие уже знают о задании на мастера Черного Рыцаря, Впрочем, большая часть сегодняшнего видео будет посвящена сражению с захватчиками. Так или иначе, Бадырей и его задание на мастера еще долго будут привлекать всеобщее внимание. Согласно полученной нами информации, у задания на мастера «Черного рыцаря» есть своя предыстория. В самом же задании игроку придется столкнуться со множеством тяжелых сражений, одно из которых – вы сможете увидеть на своих экранах уже через несколько секунд». Поскольку все хотели увидеть Бадырея в деле, телестанции с удовольствием посвящали ему свое эфирное время. Даже лихан видел достаточно много видеороликов с участием Бадырея. В них можно было увидеть, насколько силен и хорошо подготовлен этот черный рыцарь. А порой зрелище было настолько захватывающим, что нельзя было оторвать глаз. И вот В этот раз на экранах была показана потрясающая картинка. Был даже босс, которого назвали генералом, но он оказался недостаточно силен, чтобы сломить бодырея. Что ж, теперь поговорим о церкви Эмбеню. Сейчас, уважаемые телезрители, вы увидите последствия ее деятельности за прошедшие трое суток. А теперь перейдем к торговле, и начнем мы сразу с одного весьма неожиданного события – Последнее время огромную популярность у дворян стали набирать изделия из керамики. А еще даже появилась новая творческая профессия, связанная с керамикой. Ходят слухи, что на ее появление огромное влияние оказала керамика, созданная самим видом. Правда это или нет, мы постараемся выяснить уже к следующему эфиру. А еще мы подготовим всю необходимую информацию для новичков, которые хотят встать на путь керамистов. Так что не пропустите следующий выпуск. Далее после рекламы скрытые подземелья, охотничьи угодья, до сих пор незавершенные тяжелые задания, загадочные события в замке Полема, а также последние новости из Моники и Моры. Студенты надеялись, что профессор задержится как можно дольше. Они полностью погрузились в телевизор и совершенно не были настроены на учебу. Салайя Пойдём с нами в мору. Ты видишь, про неё даже по телевизору говорят. собираешься в мору? Я сейчас как раз там. Серьёзно? С каких пор ты в море? Достаточно давно. Это же место, которым управляется оббор войны. Меня уже давно интересовал север. Кстати, нужно будет отправить шёпот прудин. Обычно студенты университета тоже интересовались приключениями, которыми так славилось мора.